Глава 47. Никита Сергеевич Хрущев сидел в своем кабинете в любимом кресле и внимательно слушал новости, которые ему рассказали люди в штатском. Когда те закончили, он нахмурил брови и серьезным видом сказал, «Значит, товарищ полковник не изволил лично рассказать мне о том, что происходит в тайге. Почему я всегда узнаю все в последнюю очередь? Мне что?» «Нужно менять людей из органов!» Двое агентов сидели тихо, боясь что-либо сказать в ответ. На их лице видны были неуверенность и страх. И все же один из них произнес, «Товарищ Стрельцов был очень хорошим специалистом. Он уважал вас и хотел сам сначала все проверить, а уж потом доложиться, но, увы, не получилось». Хрущев отодвинул кресло. И встав, прошелся к кабинету. Что нам известно о тех людях, о которых он рассказал вам? Они оба переглянулись, и тот, кто отвечал первым, продолжил. По мнению Стрельцова, в Москве существует некая группа людей, которые хотят навредить Советскому Союзу и всему миру. Неожиданно Никита Сергеевич изменился в гримассе и ударив кулаком по столу, сказал: Вы хоть представляете себе, «О чем сейчас говорите, господа? Идет холодная война. Америка хочет быть самой великой сверхдержавой в мире, но мы этого не допустим. Все будут считаться с нами, как было еще при товарище Сталине». Агент молча смотрел в глаза недовольного руководителя страны, а тот все продолжал. «Это ваша вина в том, что произошло с товарищем Стрельцовым? Плохо работайте, друзья мои!» Того и гляди, любая секретная информация выйдет за пределы нашей Родины. Вы думаете, что шпионы бывают только в кино? Тогда полностью ошибаетесь. Он сел обратно в кресло и, сделав несколько глотков воды, произнес. Немедленно выслать поисковую группу к тому месту. Докладывать лично мне и никому больше. Всех, кого удастся спасти, доставить в Москву. «Я сам все у них и узнаю». Люди в штатском встали, и один из них ответил. «Приказ поняли, товарищ Хрущев. Можете рассчитывать на нас». «Тогда вы свободны, товарищи», – покашливая ответил Никита Сергеевич. «Я жду от вас результатов в ближайшее время. На операцию у вас три дня, не больше». Не прошло и минуты, как агенты покинули кабинет руководителя страны, а он сам, сделав задумчивый вид, стал изучать какие то папки с бумагами лежавшими у него на столе спустя некоторое время он заострил внимание на одном из документов помеченным грифом секретно и тотчас взяв телефонную трубку кому то позвонил